Глава 35. Генри Кэндалл вышел из аэропорта Далласа и поехал на север по 267-му шоссе, направляясь к обезьяньему институту в Ламбервилле. Только через час впереди показалась проволочная ограда и будка охраны позади двойных ворот. Перед воротами выселись огромные клёны, за раскидистыми кронами которых в глубине территории притаилось несколько зданий. Это был один из самых крупных в мире комплексов, где проводились исследования приматов. Но справочник национальные институты не сообщал ни об этом факте, ни о местонахождении комплекса. Отчасти из-за того, что вокруг изучения приматов всегда шло много споров. Отчасти из-за опасений, что активисты движений по защите животных разнесут здесь все в дребезги. Генри остановил машину у внешних ворот, нажал на кнопку интеркома, представился и назвал свой кодовый номер. Он не был здесь уже 4 года, но его код, к счастью, все еще не аннулировали. Затем он высунул голову из машины, чтобы камеры наблюдения смогли четко зафиксировать его лицо. «Благодарю вас, доктор Кэндалл», — проговорил голос из динамика. Внешние ворота открылись, и Генри подъехал к внутренним. Позади него закрылись первые ворота. Из будки вышел охранник и проверил его удостоверение. Он смутно помнил этого парня. «Мы вас сегодня не ждали, доктор Кэндл», — проговорил охранник и вручил ему временный пропуск в виде магнитной карты. «Меня попросили забрать из моего личного шкафчика кое-какие вещи. Вот-вот, гайки в последнее время стали закручивать, будь здоров, сами знаете». «Да уж, знаю. Он имел в виду Беллармину». Открылись внутренние ворота, и Генри въехал на территорию комплекса. Миновав административное здание, он поехал прямиком корпусам обезьянника. Шимпанзе раньше содержались в корпусе B, и Генри надеялся, что они по-прежнему там. Он открыл внешнюю дверь, всунул магнитную карту в прорезь электронного замка, внутренней двери, вошел в помещение и двинулся по коридору по направлению к пункту наблюдений B. Это была комната, заставленная экранами дисплеев, на которых имелись изображения всех шимпанзе, содержащихся на обоих этажах корпуса. Всего здесь содержалось около 80 животных, самцов и самок различного возраста. Одетый в униформу хаки, здесь нес вахту дежурный помощник ветеринара. А еще здесь находился некто Ровок, директор всего комплекса. Его, должно быть, предупредили о приезде Кендала охранники. Ровока, 50-летнего мужчину с остальными от волосами, отличали замашки военного, но он был хорошим ученым. — А я все думал, когда ты появишься, — дружелюбно проговорил Ровок. Они обменялись рукопожатиями. — Ты достал кровь? Генри кивнул. — У гребаного Беллармина была корова, — сказал Ровок. — Он здесь еще не появлялся, и, пожалуй, мы знаем, почему. — Что ты имеешь в виду? — осведомился Генри. — Пойдем, пройдемся. Генри сверился со своими записями. — Мне нужна самка F-402, — сказал он. — Нет, — мотнул головой Ровок. — Тебе нужен ее отпрыск. Он находится там. Они пошли по боковому коридору, ведущему в небольшую пристройку, которую обычно использовали для кратковременных семинаров и обучающих экспериментов над животными. Вы держите его здесь? Приходится, сам увидишь. Наконец они пришли в учебную пристройку. На первый взгляд это помещение напоминало игровую комнату детского сада, синий ковер на полу и разбросанные по нему яркие игрушки. Случайный посетитель вряд ли заметил бы, что все они сделаны из очень прочного пластика, из которого обычные детские игрушки не делают. На одной стороне комнаты стена была прозрачной. Из динамиков негромко звучала музыка Моцарта. Робка развел руками. Что поделаешь, любит Моцарта? Они вошли в боковую комнату меньшего размера. Из стеклянного потолка падал столб мягкого солнечного света. По центру стояла клетка, а в ней сидел молодой шимпанзе, размером примерно с четырехлетнего ребенка. Морда шимпанзе была более плоской, нежели обычно бывает у его сородичей. А кожа бледной. Но это был шимпанзе. «Привет, Дейв, сказал Ровок. «Привет», — хрипло ответил шимпанзе. Он повернулся к Генри. «Ты моя мама?»